Глава 37. «Я знал, что что-нибудь вроде этого случится», — сказал Ирвин Голдман. «С этого все и началось. Я знал это еще, когда вы только поженились. Я сказал ей, что ее ждут все возможные беды и еще большие. И вот смотри, смотри, что получилось». Луис медленно оглядел своего тестя, неожиданно возникшего перед ним, как чертик из коробочки, а потом оглянулся, ища Рэтчел возле книги на подставке, но Рэчел там не было. Дневная церемония была менее многолюдной, и уже через полчаса Луис опустился на стул, почти ничего не соображая, кроме факта, что он устал и хочет спать. Частично виной тому было пиво, но сознание его было готово отключиться. Может быть, поспав 10-12 часов, он смог бы хоть немного успокоить Рэйчел. Голова его свесилась так, что он видел только свои руки, бессильно повисшие между колен. Сзади гудели еле слышные голоса. Он был рад видеть отсутствие Дори и Ирвина, когда они возвращались с обеда, Но радость омрачалась сознанием того, что они рано или поздно вернутся. «Где Рэчел?» — спросил теперь Луис. «С матерью, где она и должна быть», — сказал Голдман с очевидным торжеством. В его дыхании чувствовался запах виски, причем изрядный. Он стоял перед Луисом, словно прокурор перед человеком, вину которого он устанавливает. — Что вы ей сказали? — спросил Луис с нарастающей тревогой. — Он знал, что сказал Голдман. Это читалось на его лице. — Ничего, кроме правды. Я сказал, что это все из-за того, что она вышла замуж против родительской воли. Я сказал... — Вы ей это сказали? — переспросил Луис недоверчиво. — Нет. «Вы не могли ей такого сказать?» «Сказал и больше», — продолжал Ирвин Голдман. «Я всегда знал, что этим кончится или чем-то вроде этого. Я знал, что ты за тип, еще когда увидел тебя в первый раз». Он подался вперед, дыша перегаром виски. «Я вижу тебя насквозь, доктор Хренов. Ты втравил ее в этот идиотский брак» а потом превратил ее в кухарку и пустил ее сына бегать по дороге, как щенка. Большинство сказанного прошло мимо Луиса. Он все еще думал, как этот старый дурень мог сказать Рэчел. «Вы сказали ей это...» — повторил он опять. «Сказали это...» «Я надеюсь, ты окажешься в аду...» сказал Голдман, тряся головой в такт словам. Слезы соструились из его глаз, налитых кровью. Лысина отсвечивала под тусклым светом ламп. Ты превратил мою чудную дочь в грязную кухарку, разбил ее сердце и позволил моему внуку умереть в грязи на дороге. Его голос перешел в истерический крик. «Где ты был? Не мог оторвать жопу от стула, когда он бегал по дороге? Думал о своих вонючих статейках? Что ты делал, дерьмо? Убийца детей! Убий...» Они стояли там. Они стояли в конце восточного зала. Они стояли там, и Луис видел, как медленно поднимается его рука. Он видел, как рука в белой рубашке вытягивается из рукава костюма. Он видел мягкий блеск запонки. Рэчел подарил ему пару на третью годовщину свадьбы, не думая, что когда-нибудь он наденет их на похоронах их сына. Его кисть медленно сжалась в кулак и столкнулась с сортом Голдмана. Он почувствовал, как губы старика сплющились. Это было скверное чувство. В нем не было никакого удовлетворения. За губами тестя он видел его непреклонно сжатые протезы. Голдман неуклюже отступил, рука его коснулась гроба Гэджа, оттолкнув его. «Одна из вас, переполненных цветами, с грохотом разбилась. Кто-то закричал». Это была Рэчел, ворвавшаяся с матерью, пытавшаяся удержать ее. Остальные, бывшие в зале, человек десять-пятнадцать, застыли, скованные страхом и замешательством. Стив увел Джуда с собой в Ладлоу, и теперь Луис был благодарен ему за это. Он не хотел, чтобы Джуд наблюдал эту сцену. — Не трогай его! — кричала Рэйчел. — Луис, не трогай моего отца! — Тебе нравится бить стариков? — завопил Ирвин Голдман. Он усмехался окровавленным ртом. — Тебе нравится бить стариков? — «Это на тебя похоже, ублюдок! Я совсем не удивлен!» Луис повернулся к нему, и тогда Голдман ударил его под дых. Это был неуклюжий, не сильный удар, но Луис не ожидал его. Парализующая боль поднялась в груди. Голова мотнулась назад, и он упал на колено посреди зала. «Сперва цветы, теперь я», — подумал он. «Как там Рамона спели. «Хей-хо, а ну пошли!» Ему показалось, что он смеется, но вместо этого из груди вырвался только слабый хрип. Рэчел опять закричала. Ирвин Голдман, изо рта которого капала кровь, наступал на своего зятя, пиная его ногой. Боль все нарастала. Луис схватился руками за ковровую дорожку. «Ты не справишься даже со стариком, сынок!» — кричал Голдман в возбуждении. Он снова пнул Луиса, целя по почкам, но промахнулся и попал в левую ягодицу. Луис скорчился от боли и, наконец, свалился на ковер. Подбородок его ударился о пол, и он больно прикусил язык. — Вот! — кричал Голдман. — Вот таким пинком мне надо было проводить тебя, когда ты первый раз приперся в наш дом, ублюдок. Вот так! Он снова пнул Луиса в задницу, на этот раз попав по другой ягодец. Он плакал и смеялся одновременно. Луис в первый раз видел, что Голдман был не брит. Знак Траура. К ним подбежал директор, Рэчел освободилась от матери и тоже бежала к ним, крича. Луис неуклюже перевернулся на бок и сел. Тесть еще раз попытался пнуть его, и тогда Луис схватил его за ногу обеими руками, прочно, словно футбольный мяч, и изо всех сил толкнул назад. Голдман полетел на пол, размахивая руками, чтобы удержаться. По дороге он содел гроб Гэджа, вечный покой, изготовленный в городе Сторвилле, штат Огайя и стоивший недешево. «Ос, великий и ужасный спустился на гроб моего сына», — подумал Луис почему-то. Гроб свалился с подставки с оглушительным грохотом. Сперва упал левый край, потом правый. Замок открылся даже сквозь крики Рэчел, даже сквозь вопли Голдмана, который ревел, как осел в детской игре. Луис услышал, как открылся замок. Гроб на самом деле не открылся, и останки Гэджа не вывалились на пол, но Луис был очень удивлен тем, как гроб упал не на бок, а прямо на дно. Он должен был упасть по-другому. Кроме того, с такого близкого расстояния он разглядел в образовавшейся щели серое пятно, костюм, купленный специально для похорон, и что-то розовое, может быть, руку. Сидя на полу, Луис закрыл лицо руками и начал рыдать. Он потерял всякий интерес к своему тестю, к ракетам М-экс, к тепловой смерти Вселенной. В тот момент ему хотелось умереть. В его сознании внезапно встал образ Гэтч в маске Микки Мауса. Гэтч, смеющийся и пожимающий руку громадному утенку Дональду на Мейн-стрит в Дисней Уорлде. Он увидел это с ужасающей четкостью. Одна из опор гроба свалилась, другая, как пьяница, оперлась на помост, где мог бы стоять министр, произносящий соболезнования. Среди цветов барахтался Голдман, тоже плачущий. Святые, часть из которых была помята или опрокинута, пахли еще сильнее. Рэтчел кричала и кричала. Луис не слышал ее криков. Образ Гэджа в маске Микки Мауса пропал, но перед этим он успел услышать голос, объявляющий, что вечером будет фейерверк. Он сидел, не отнимая ладони от лица, не желая, чтобы кто-нибудь видел его, его слезы, его горе, его стыд и, больше всего, Его дурацкое желание умереть и покончить со всем. Директор и Дори Голдман увели Рэчел. Она все еще кричала. Позже в другой комнате, которую, как Луис знал, специально держали для таких случаев, зал истериков, она успокоилась. Сам Луис, опустошенный, но тоже успокоившийся, присоединился к ней там. Дома он прежде всего уложил ее в постель и сделал укол. Потом он взял ее за подбородок и посмотрел в ее бледное, измученное лицо. — мне так жаль, — сказал он. — Я отдал бы все, чтобы вернуть прошлое. — Ладно, — сказала она странным, ровным голосом и повернулась лицом к стене. Он уже слышал свой дурацкий вопрос. — Все в порядке? — И проглотил его. Это действительно был неподходящий вопрос. Он хотел спросить не это. «Насколько тебе плохо?» Спросил он наконец. «Плохо, Луис», — ответила она, издав какой-то горловой звук, который мог означать смех. «Просто ужасно». Нужно было сказать еще что-то, но Луис не мог ничего придумать. Он чувствовал себя обиженным ею, Стивом Мастертоном, мисси Денбридж и ее мужем, сдергающимся Адамовым яблоком, всей этой чертовой бандой. Почему он должен быть всеобщим утешителем? Что за черт? Он выключил свет и вышел. Теперь ему надо было что-то сказать дочери. В один жуткий момент, когда он вошел в ее темную комнату, Ему показалось, что там был Гэдж. Это был кошмар, наподобие его ночного путешествия через лес с Виктором Паску. Но это был всего лишь мигающий свет портативного телевизора, который принес Джуд, чтобы помочь Элли провести эти долгие-долгие часы. Конечно же, это была Элли, которая не только продолжала держать фото Гэджа, но и сидела теперь на его стульчике. Она вытащила его из комнаты Гэджи и перенесла в свою. Это был маленький стул с брезентовым сиденьем и с брезентовой полосой на спинке. На полосе была надпись Гэтс. Рэчел пометила все четыре стула, и каждому из членов семьи досталось по одному. Элли была слишком велика для стульчика Гэджи. Она с трудом втиснулась в него, продавив брезентовое дно. Она прижимала фотографию к груди и смотрела в экран, где что-то двигалось. «Элли», — сказал он, выключая телевизор, — «уже поздно». Она вылезла из стула и ухватилась за него, явно собираясь взять его с собой в постель. Луис поколебался, сказать ли ей об этом стуле, и, наконец, произнес. «Тебя укрыть?» «Да, папа». «Ты не...» Не хочешь сегодня спать с мамой? Нет, спасибо. Точно? Да. Она стягивает на себя одеяло. Луис улыбнулся. Ну ладно. Вместо того, чтобы забрать стульчик с собой в кровать, Элли поставила его у изголовья, и в сознании Луиса возник абсурдный образ — кабинет самого юного в мире психиатра. Она разделась, положив фото Гэджи на подушку. Она надела пижаму, взяла фото в ванную и, положив его там, умылась и почистила зубы. Потом она снова подняла фотографию и пошла с ней спать. Луис сел возле нее на кровать. Я хочу сказать тебе, Элли, что если мы любим друг друга, мы должны это пережить. Каждое слово выходило тяжело, как платформа с хлопка, и под конец Луис почувствовал себя опустошенным. «Я хочу только одного», — сказала Элли спокойно, «и буду просить Бога, чтобы он вернул Гэджа назад». «Элли!» «Бог сможет его вернуть, если захочет», — сказала Элли. «Он может все». «Элли!» «Бог не станет делать таких вещей», — произнес Луис с трудом, и в сознании его всплыл Черч, сидевший на бочке и смотревший мутным взглядом на Луиса, лежавшего в ванне. «Он это делал», — твердо сказала она. «В воскресной школе учитель рассказывал нам про Лазаря. Он умер, а Иисус вернул его к жизни. Он сказал, «Лазарь, иди вон», И учитель сказал, что если бы он просто сказал «иди вон», то все мертвые на этом кладбище ожили бы, а ему надо было оживить одного лазаря. Неожиданно изо рта его вырвалась абсурдная фраза. Впрочем, весь этот день был полон абсурда. «Это было очень давно, Элли. Я буду готовиться к этому», — упрямо продолжала она. «Я буду хранить его фото и сидеть на его стуле». «Элли, ты слишком большая для стула Гэджа», — сказал Луис, взяв ее горячую руку. «Ты его сломаешь». «Бог поможет мне не сломать его», — сказала Элли. Голос ее был спокойным, но Луис видел у нее под глазами темные круги. Смотреть на нее было так больно, что он отвернулся. «Может, если она сломает стул Гэджа, она что-нибудь поймет». «Я буду смотреть на фото и сидеть на его стуле», — сказала она. «И буду есть, что он ел». Гэдж с Элли ели разный завтрак. Гэдж, как она однажды заявила, ел всякую дрянь. Если в доме на завтрак не было ничего, кроме какао, Элли могла съесть вареное яйцо или ничего не ела. «Я буду пить какао, хотя ненавижу его, и буду читать все книжки Гэджа с картинками», И буду готовиться. Если... Она уже плакала. Луис не успокаивал ее, а только гладил по голове. В том, что она говорила, был скрыт дьявольский смысл. Готовиться, хранить его вещи, не признавать, что Гэтш ушел навсегда, как если бы... Она понимает, наверное, подумал Луис, как легко поверить, что Гэтша больше нет... — Элли, не плачь, — сказал он. — Хватит. Она плакала еще долго, минут пятнадцать. Перестав плакать, она скоро уснула. Тут же в молчащем доме ожили часы, гулко пробив десять. — Думай, что он жив, Элли, если хочешь, — подумал он и поцеловал ее. — Пускай святоши говорят, что это грех. Я не скажу так, потому что знаю, — Настанет день, когда ты оставишь фотографию на постели в этой пустой комнате и побежишь гулять в поле или к Кэти МакКоун, играть с ее Сью. Гэтш не останется с тобой и когда-нибудь превратится просто в то, что случилось в 1984 году. Несчастье из далекого-далекого прошлого. Луис вышел и... И недолго постоял наверху лестницы, думая, не пойти ли ему спать, но скорее по инерции. Он знал, что ему еще нужно, и сошел вниз. Луис Крид решил напиться. Внизу в погребе стояли пять упаковок светлого пива шлиц. Луис пил пиво. Дзуд пил его И Стив Мастертон, и мисси Денбридж могла по случаю выпить банку-другую, присматривая за детьми, за ребенком, — поправил себя Луис, спускаясь в погреб. Даже Чарлтон, когда приходила к ним, предпочитала пиво, если это было светлое, стаканчику вина. Поэтому прошлой зимой Рэйчел купила десять упаковок шлица на распродаже в брюэре, — Нечего тебе мотаться, Ворингтон, каждый раз, когда захочется выпить, — сказала она тогда. — Ты всегда цитировал мне Роберта Паркера, дорогой. Любое пиво, которое найдешь в холодильнике, когда закроются магазины, — хорошее пиво, так? Так пей и думай о том, сколько ты сэкономишь. Луис взял упаковку и поставил в холодильник. Потом он вынул из нее одну банку и закрыл дверцу. На звук открываемой дверцы... Откуда-то медленно выбрался Чарч. Он не подходил близко к Луису, который слишком часто пинал его в последнее время. «Для тебя тут ничего нет», — сказал он коту. «Тебе уже давали сегодня консервы. Хочешь жрать, иди убей птицу». Черч продолжал стоять, глядя на него. Луис отпил половинку банки и тут же почувствовал, как пиво ударило в голову. — Ты ведь даже не ешь их, да? — спросил он. — Ты их просто убиваешь. Чарч прошел в комнату, видимо, решив, что здесь ему ничего не светит, и вскоре Луис последовал за ним. Он снова почему-то вспомнил. — Хей-хо, а ну пошли! Луис уселся на стул и снова посмотрел на Чарча. Кот стал умываться возле телевизора, поглядывая в сторону Луиса, и готовясь бежать, если Луис почему-либо решит пнуть его. Вместо этого Луис поднял банку. «За Гэджа», — сказал он, — «за моего сына, который мог бы стать художником или чемпионом по плаванию, или президентом этих проклятых Соединенных Штатов. Что ты думаешь об этом, жопа?» Черч по-прежнему смотрел на него своими тусклыми чужими глазами. Луис допил остаток большими глотками, встал, пошел к холодильнику и взял другую банку. К моменту, когда он прикончил третью, он почувствовал впервые за этот день некоторое успокоение. Когда кончилась первая упаковка из шести банок, он решил, что, пожалуй, ему удастся заснуть на час-другой. Вернувшись от холодильника с восьмой или девятой банкой, он уже потерял им счет, он поглядел на Чарча. Кот спал или притворялся на ковре. Мысль, пришедшая ему в голову, показалась столь естественной, что, должно быть, она долго таилась в его мозгу, выжидая только удобного случая, чтобы всплыть на поверхность. «Когда ты сделаешь это?» «Когда ты отнесешь Гэджа?» На кладбище домашних животных. И на этом фоне «Лазарь, иди вон!» Сонный голос Элли. Учитель сказал, что если бы он просто сказал «иди вон», то все мертвые на этом кладбище ожили бы. Эта мысль была так повелительна, что Луис задрогнулся, будто через его тело прошел ток. Внезапно он вспомнил первый школьный день Элли, и как Гэтс спал у него на коленях, пока они с Рэчел слушали болтовню Элли о старом Макдональде и миссис Берримен. Он тогда сказал, «Я только уложу ребенка». И когда он нес Гэтса наверх, ужасное предчувствие посетило его, и теперь он понял, уже в сентябре какая-то часть его знала, что Гэтс скоро умрет. Часть его знала, что Оз, великий и ужасный, наложил на него свою руку. Это была чепуха, чистейшая выдумка, но это была правда. Он знал. Луис пролил часть пива на рубашку, и Черч обеспокоенно приподнялся, будто это был сигнал к началу вечернего пинания кота. Внезапно Луис вспомнил вопрос, заданный им Джуду, и как дернулась тогда рука Джуда, сбив две пустые бутылки на столе. Одна из них разбилась. Ты не должен даже говорить о таких вещах, Луис. Но ему хотелось говорить о них, или, по крайней мере, думать. Кладбище домашних животных. Как насчет кладбища? Чертовски заманчиво. Это казалось непонятно, несуразно естественным. Черча убило на дороге, Гэджи тоже. Черч был здесь. Конечно, другой, во многом неприятный, но живой. Элли, Гэджи и Рэчел нормально к нему относились. Да, он убивал птиц, иногда душил мышей, но кошки всегда это делают. Черч вовсе не сделался кошачьим Франкенштейном. Во многом он остался таким же, как раньше. «Ты преувеличиваешь», — прошептал внутренний голос. «Вовсе он не такой, как раньше. Это призрак. Ворона. Луис, помнишь ту ворону?» «О, Боже!» — сказал Луис хриплым, дрожащим голосом, который он даже не признал за свой. «Боже, да-да, конечно. Имя Божие могло помочь в романах о духах и вампирах, но что ему-то делать, скажет ли это Бог?» Он подумал о том жутком темном богохульстве, которое только что допустил в мыслях. Хуже того, он лгал себе. Не преувеличивал, а прямо лгал. «А что такое правда?» «Ты хочешь правды, кретин, а что это такое? Скажи, что Черч больше не кот, начнем с того. Он похож на кота, и он ведет себя как кот, но на самом деле это просто плохое подражание». Окружающие этого не замечают, но они могут это чувствовать. Он понял это в тот вечер, когда к ним заходила Чарлтон. Они устроили небольшой предрождественский вечер и сидели за столом, когда Черч прыгнул к ней на колени. Чарлтон немедленно согнала его, рот ее искривился в инстинктивной брезгливой гримасе. Это была сущая ерунда, и никто не обратил на это внимания, но это было... Чарлтон почувствовала, что это не кот. Луис прикончил банку и потянулся за следующий. «Если Гэтдж также изменится, это будет просто ужасно!» Он открыл банку и выпил ее одним глотком. Теперь он был пьян. Пьян в стельку и готов к прекрасному будущему. «Как я похоронил прошлое вместе со своим сыном Луиса Крида, автора» как я потерял его в самый ответственный момент и множество других трудов. Пьян. Ну, конечно. И теперь он надеялся трезво рассмотреть эту проклятую идею, что заставила его напиться. При всем при том идея эта привлекала его, очаровывала. Да-да, очаровывала. В сознании возник джут, говоривший, «Ты делаешь это потому, что кто-то толкает тебя». Ты делаешь это потому, что эти могилы — тайное место, и ты владеешь этой тайной и создаешь себе причины. Они кажутся тебе правильными, но ты просто хочешь их видеть такими. Или они этого хотят?» Голос Джуда с его выговором Янки пробрал его дрожью, заставив кожу покрываться пупырышками. «Там тайны Луис». Земля тверже человеческого сердца, как земля в этих индейских могилах. Человек растит, что он может, и ему это нравится. Луис начал припоминать, что еще Джуд говорил ему об индейских могилах. Он принялся сравнивать данные, отбирать их, то же, что он делал, когда читал что-нибудь перед экзаменами. «Пес, спот». Я видел все места, где его зацепила проволока. Там не было шерсти, и мясо казалось вырванным клочьями. Бык. Следующая ячейка возникла в мозгу Луиса. Лестер Морган закопал там своего призового быка. Бык черной ангузской породы по кличке Хенротти. Лестер тащил его туда на санях. Застрелил через две недели. Бык стал плох, совсем плох. «Но это единственное животное, о котором я слышал такое». «Он стал плох. Земля тверже человеческого сердца». «Он стал совсем плох. Это единственное животное, о котором я слышал такое». «Чаще всего ты делаешь это, когда уже побывал там. Это уже твое место». Мясо казалось вырванным. «Хенритти, правда, дурацкое имя для быка». Человек растит, что он может. А это мои крысы и мои птицы, я их купил. Это твое место, твоя тайна, и оно принадлежит тебе, но и ты принадлежишь ему. Он стал плох, но это единственное животное, о котором я слышал такое. Что ты еще хочешь купить, Луис, когда ветер дует так сильно, и луна освещает среди лесов белую тропу к этому месту? Ты хочешь снова карабкаться по этим ступенькам? Когда ты смотришь фильм ужасов, то всегда знаешь, что герой или героиня не должны туда лезть. Так зачем ты хочешь сделать это в реальной жизни? В реальной жизни все курят, где не надо, не застегивают ремни и пускают своих детей бегать по дороге, где день и ночь снуют тяжелые грузовики. Так чего же ты хочешь, Луис. Тебе так хочется увидеть твоего мертвого сына или посмотреть, что там еще за дверью номер один, номер два, номер три? Хей-хо! А ну, пошли! Стал плохо, единственное животное. Мясо казалось... Человек твой его... Луис вылил остатки пива в раковину, чувствуя, что его сейчас стошнит. Комната начала плыть вокруг него... Тут раздался стук в дверь. Какое-то время, оно показалось очень долгим, ему верилось, что стук раздается лишь в его голове, что это галлюцинация. Но стук повторился, и на этот раз сомнения быть не могло. Внезапно Луис понял, что думает об истории с обезьяньей лапой, и холодный ужас снова сковал его. Он видел ее с необычайной реальностью, мертвую руку, лежащую в холодильнике, забравшуюся сейчас к нему под рубашку, чтобы вырвать из груди сердце. Это было очень глупо, глупо и смешно, но ему было не до смеха. Луис подошел к двери, не чуя под собой ног, и отпер замок негнущимися пальцами. Отворяя дверь, он подумал, «Это Паскул. Как говорят про Джима Моррисона, вернулся из мертвых живее, чем был». Там стоит Паско в этих дурацких шортах, живее, чем был, и заплесневелый, как месячный сухарь. Паско с обезображенным лицом, Паско, предупреждающий еще раз «Не ходи туда». Как там у «Энималс» в старой песне «Бэби, прошу, не ходи, Бэби, прошу, не ходи. Ты знаешь, как я люблю тебя, Бэби, я прошу, не ходи туда». Дверь открылась, и за ней в сумраке полуночи, ночи между днем церемонии прощания и днем похорон его сына, стоял Джуд Кренду. Его редкие седые волосы белели в темноте. Луис попробовал улыбнуться. Время словно вернулось вспять. Снова был день благодарения. Скоро они понесут отвердевшее, неестественно тяжелое тело кота Элли Уинстона Черчилля в мешке для мусора. Не спрашивай, что это. Пусти и прими нас. — Можно войти, Луис? — спросил Джуд. Он достал пачку Честерфильда из кармана рубашки и сунул в рот сигарету. — Вот что я тебе скажу, — проговорил Луис заплетающимся языком. — Уже поздно и я только что выпил море пива. «Да, я чувствую по запаху», — сказал Джуд. Он зажег спичку, но ветер задул ее. Он зажег другую, сложив ладонь ковшиком, но руки тряслись, и спичка опять погасла. Тогда он достал третью и посмотрел на Луиса, стоящего в двери. «Никак не получается», — сказал Джуд. «Ты пустишь меня или нет, Луис?» Луис отступил и впустил Джуда.